«А сами мы, если пойдем, ну ладно, просим мы с тобой этих тихоходов, уйдем без них налегке, найдем себе удобное местечко, заживем счастливо с огромными перспективами. Да? Ты об этом сейчас мечтаешь? Если так, то чур я буду в нашей паре не женой, мужем тоже».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 По прикидкам Андрея, они удалились от поселка километров на десять-двенадцать. Ничтожное расстояние. Если бы он шел сам, минимум вдвое больше бы вышло. Ладно, чего уж там, выбор сделан, не стоит теперь жалеть. Официального лидера в их группе не было, но... Неформальных наличствовало сразу три. Прапор, Лысый...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 Вернувшись к остальным, увидел, что все беглецы валяются пластом, будто мёртвый. Крепко вымотался народ. «Подъём! Мы воду нашли! Давайте, пока ещё немного видно, надёргайте травы хоть немного, и вон кусты порубите, разведём огонь. Если вскипятить не хватит, то хоть подогреем!» Схватив котёл, зашагал назад, с помощью Кира начал набирать в котёл воду. Зачерпывали её ладонями.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 Два года жили впроголодь, если денек поголодают, ничего страшного, привычные. Но завтра надо что-то решать, срочно. Ящериц ловить, девятнадцать рыл накормить. Сколько же на это потребуется ящериц, и где их столько поймать? Охотиться, попробовать,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 — вздохнул прапор. — Мне так кажется, что щавелем и одуванчиками 19 рыл не прокормить. — А кузнечики? — спросил Гнус. — Их же здесь полно. — Забудь. Я тогда часа четыре убил, чтобы наловить их горстку. Мелкие заразы и жрать там нечего, если весь день на них угробить, может, грамм стояно собираешь. А это крохи.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 При свете зари увидел, что вода кишит разнообразной микроскопической живностью. Наверняка и невидимых бацилл в ней немало, причем не обязательно полезных. Но ладно, уж хуже поселковой жижи во Вселенной быть ничего не может. А ее частенько и сырую пили, топливо на обеззараживающее кипячение хронически не хватало. Оглянулся на полянку —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 Получается, когда-то там был расцвет, а они рухнули к ним уже в период упадка. С этим поселком было сразу все понятно. Расцвет его был давненько, как и упадок, сейчас остался гниющий труп.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 Стертые массивные зубы в широких челюстях, низкий черепа с покатым лбом и массивными надбровными дугами, Широченные грудные клетки. Это всё, что осталось от местных обезьян, сородичей Чубаки —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 Крупные хищники или падальщики над ними не поработали, кости практически не потревожены. Куда же делось оружие? Кто-то забрал? Интересно, а ведь аборигены в их старом поселке расселись так после последнего запуска сломавшего механизм пирамиды.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 Будто облепляло кишечник при жизни. Кир, заинтересовавшись скелетами, давно уже лазил у подножья местной пирамиды, заглядывая в многочисленные распахнутые люки. Люки здесь были не солидные, огурец при запуске отсюда не выползет,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 Между этими рядами шли цепочки солидных бассейнов. В каждом бассейне среди груд мусора, плавающего в грязные жижи, возвышалось... Больше всего это было похоже на половинку вытянутой дыни с кожурой, разбитой на аккуратные шестигранные сегменты,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 Носилки мне не понадобятся.